21. Степанов. С самого утра все шло не по плану. Вместо того, чтобы выспаться и встать со свежей головой, Степанов почему-то вскочил в пять часов и уже не смог снова заснуть. Вчерашний разговор с Аделаидой обострил его интерес к ордену зуитов, но ему не хватало информации. Поводив пальцем по корешкам книг на стеллаже в половину стены, он нашел, что искал. Затертую методичку по тайным обществам и орденам от средних веков до современности. Когда-то давно он читал ее, но по диагонали, без особого интереса. Реинкрайцеры, масоны, иллюминаты и даже последователи Игундао, китайского синкретизма, соединившего пять мировых религий: конфуцианство, буддизма, даосизма, христианство и ислама. Схематичное описание и сухие факты, просто для общего понимания. Степанов пролистал книгу и остановился на главе, посвящённой Ордену Святого Игнатия, как иногда называется общество Иисуса. Интересно, что первый визит высокопоставленного иезуита Антонио Посевины в Москву совпадал по времени с организацией экспедиции Ермака. А Посевина вёл переговоры с московским царем о бунии и переходе под покровительство Рима. И в это же время состоялся переход на новый календарь, который принято теперь называть григорианским. Степанов призадумался. С самого основания члены общества приобрели очень тесные связи с влиятельными государственными персонами, были вхожи в европейские королевские дворы. При этом они активно участвовали в политике разных государств, и во внешней, и во внутренней. Все было подчинено общей цели упрочнению власти Ватикана. Конечно, они встречали сопротивление местных элит, но имели много средств в своем арсенале для преодоления препятствий. Им было разрешено мигрировать, приспосабливаться внешне под обстоятельства, вести светский образ жизни, сохранять в тайне свою принадлежность к ордену. И они приобрели такое влияние, что оно простиралось практически на весь католический мир. Естественно, они обладали знаниями: философией, юриспруденция, психология, финансы, экономика. Все это должно было служить славе Господней, от маёром до иглориам. Но это история. А каковы реальные возможности появления в захолустном городке в конце 20 века члена тайного общества Иисуса? Да и с какими целями? Конечно, библиотека убитого свидетельствовала о широчайших направлениях его интересов. Но что конкретно он мог делать в такой дыре? Время былой славы ордена давно прошло. Время. Степанов вдруг понял, что его смущало не современность личности Берсенева. точнее какая-то чуждость текущему моменту. Его нельзя было назвать архаичным, устаревшим, потому что он и 20, и 50, и 100 лет назад все равно был бы иным, не принадлежащим какому-то времени. Есть люди, которые словно бы застряли в каком-то временном отрезке, пытаясь жить по давно ушедшим правилам и обычаям. Обычно это старики, которые не смогли принять внешние изменения мира. Они одеваются как много лет назад, размышляют над неактуальными вопросами, живут в прошлом, не видя себя в современном мире, и им всегда кажется, что раньше было лучше. Но в отношении библиотеки у Степанова такого впечатления не сложилось. Наоборот, Николай Палыч словно был вне времени, оно не касалось его. У него была своя парадигма. Долгое время в России не было иезуитов, во всяком случае официально. Но после развала СССР появился независимый российский регион Общество Иисуса. И сейчас их человек 10 наберётся официальных. Если предположить, что библиотекарь принадлежал к ордену, то вполне оправданы его частые поездки, то ли в Тулу, то ли в Москву. Но какие основания причислять его к иезуитам? По дороге в контору Степанов строил мысленный диалог с начальством, готовил аргументы и пытался обосновать необходимость поездки в Москву. Но едва зашел в свой кабинет, на столе зазвонил телефон. Начальник отдела на том конце провода даже не поздоровался, а коротко приказал: "Степанов, через пять минут у замначальника управления". Ничего хорошего это не предвещало. Интерес отцов командиров к текущим делам, как правило, выливался в повышенную нервозность, лишение движения и частые совещания, но выбора не оставалось. И Степанов безрадостно поднялся на второй этаж. Заместитель начальника управления Черкасов, пожилой полковник сидел за массивным полированным столом и смотрел на присутствующих тяжелым взглядом. Степанов доложился и, спросив разрешения, присел рядом со своим начальником отдела. Полковник откинулся на спинку кресла. Степанов, докладывайте, можете не вставать. Такие моменты Степанов терпеть не мог, особенно если и докладывать было нечего. Приехал, увидел, ушел, а дом сгорел. Как ни крути, создается впечатление, что он чего-то не предусмотрел, не сделал, не предпринял. И Черкасов, естественно, за это ухватился. Почему не была организована охрана объекта? Степанов ненавидел оправдываться, но тут слегка виноватый тон появился сам собой. Не было оснований, товарищ полковник. На месте отработали коллеги из уголовного розыска и прокуратуры. Следственные действия проведены. Наш сотрудник из райцентра тоже там был. Фактов причастности убитого к каким-то организациям на тот момент не было выявлено. Черкасов пристально посмотрел на него. На тот момент А сейчас выявили? за Степанова ответил майор. Товарищ полковник, пока ничего определенного, но есть пара версий, которые мы отрабатываем. Мы пытаемся установить связи убитого в Москве и областном центре. Известно, что Берсенёв периодически уезжал на несколько дней, но пока нет информации, куда именно. Коллеги из милиции работают в этом направлении, будут какие-то зацепки, мы подключимся. У Степанова очень чесался язык, ему хотелось сразу же решить вопрос с командировкой. Но он понимал, что майор воспримет негативно такой прыжок через голову. Поэтому он лишь поддакнул начальнику. "Да, товарищ полковник, с оперативными сотрудниками уголовного розыска контакт налажен. Задачи поставлены, ждем результат". Черкасов с досады махнул рукой. "Если на них надеяться, то вообще ничего с места не двинется. Хотя случаи из ряда вон, убийство, поджог, запрещенная литература. Пора собирать следственную группу, но не хочется раньше времени привлекать внимание начальства". Я уверен, мы должны справиться своими силами, но времени у нас немного. Центр и будут требовать результаты. Он немного помолчал, раздумывая. Решим так. Запросы в архивы, справки об этом не говорю, сами все понимаете. Но мне нужны нестандартные мысли и рабочие версии. Думайте. Завтра от вас жду план оперативных мероприятий. И свяжитесь с экспертами. Кто там этим вопросом занимается? Что они насчет стилета говорят? все таки в наших краях больше финки в ходу, а это прям экзотика попахивает ритуальным убийством. Майор возразил. «Ритуально это вряд ли, обстановка неподходящая. Да и убитый с большой долей вероятности сдал убийцу. У них, скорее всего, был разговор, и он не ожидал нападения. Но насчет стилета вы правы, оружие необычное. Степанов вдруг понял, что сейчас подходящий момент. Он обратился к своему начальнику. Товарищ майор, сейчас только мысль пришла. У меня складывается впечатление, пока не неподтверждённое твердыми фактами, что убитый библиотекарь мог быть связан каким-то образом с сектантами. Во всяком случае круг вопросов, которыми он интересовался, наводит на такую мысль. И орудие убийства косвенно подтверждает версию, что он был убит кем-то из своего круга общения. Майор скептически пожал плечами. Где сектанты, где забытый Богом райцентр? Хотя странности, конечно, немало, а версий никаких. Что предлагаешь? Степанов убежденно заявил. У меня есть одна версия. Хочу съездить в Москву, пообщаться с членами одной секты. Что за секта? спросил полковник. Не совсем секта, конечно, в общепотребительском смысле слова, точнее, религиозный орден иезуиты. Начальник отдела удивился. Неужели они там есть? полковник усмехнулся. Да сейчас кого только нет. И белые братья, и аумсинрекё, и кришнаиты, и иезуиты, и даже сатанисты. Я, конечно, не думаю, что они могут быть в серьезных делах замешаны. Они скорее бы товаух занимаются, мелкий бизнес, даже мошенничество какие-то случаются. Сатанисты, конечно, могут и убить, насмотрится в дурацких. Но в целом картина складывается понятно. Люди играют в игры. Но у нас, как мне видится, другой случай. Начинать с чего-то надо, поэтому можно и с извитыми пообщаться. Раз уж мысль такая возникла. Через полтора часа служебная Волга мчала Степанова на вокзал. Он надеялся успеть на московскую электричку. Майор сам позвонил в гараж, заказал машину, а ребята из отдела религии и сект снабдили Степанова контактами. Даже раздобыли телефонный номер одного из руководителей независимого региона общества Иисуса. И теперь дело оставалось за малым доехать до Москвы.